Сна не было ни в одном глазу. Порой я могла не спать сутками, меря шагами палату. А сейчас, передо мной, был открыт весь мир. Как можно тише я оделась и выскользнула из комнаты. Сердце неистово стучало, а ещё я боялась, что в самый неподходящий момент появится Хейвен. Хотя она не могла меня выдать, я всё равно порой думала, что Кристина её видит.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 А мы с сёстрами жарили на открытом огне хлеб и зефир. Дай кум ад папе и мачехе. Греей руки, очежку с чаем. Я села на диван. Сейчас я увидела то, что ускользнуло от внимания при разговоре с аланом. А может, он намеренно скрыл от меня часть материалов, опасаясь срыва. Но в каждой папке, посвящённой убийству, самым последним листом шёл портрет жертвы. Что это ты тут делаешь? услышала я голос Хейвен. И где твои надзиратели? Не отрываясь от рес сумков, я швыкнула на неё. Ох. Хейвен заглянула мне через плечо. Как интересно. Это те, кого он убил? Да. Шопотом, боясь, что проснётся Хантер, сказала я. Это жертвы. Мне стоило взглянуть на одну иллюстрацию, и я уже знала, что увижу на следующих. Мущины, свернувшиеся клубочком в бесплодных попытках спрятаться от боли, разрывающей голову изнутри, с ярко выступающими венами неестественного алого оттенка и три следа на запястьях от трёх тонких цепочек. Одного из них я знала Эдмонд Белами, человек, чьего ребёнка я когда-то похитила, чтобы подставить сестру. Человек, который притворялся безумным.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 Нет, нет, нет. Не смей. Не смей, Ким. Ты слышишь? Ты не можешь уйти. Ты не можешь пойти к нему. Ты вольная. Ты должна оставаться здесь. Тебе нельзя уйти. Ким. Хейвен преградила мне путь. В темноте казалось, будто её черты исказились, превратив некогда красивую девушку в одного из монстров моих кошмаров. Отойди, Хейвен, тихо сказала я. Я не позволю тебе снова играть. Снова стать ка, снова вредить твоим сёстрам. Ты не уйдёшь, не сможешь. У тебя не осталось магии. Тебя схватят и увезут в психушку навечно. Где ты умрёшь, забытая своими обожаевами сёстрами, с которыми тебе так нравилось играть. Я сделала то, на что никогда не решалась. Прошла прямо сквозь Хейвен, заглушив её вопли старой детской песенкой. которую всегда напевала, когда становилось невыносимо. Тук-тук за окном. Тихо плачет ночь. Когда я обернулась, Хейвен в коридоре не было. Как же давно я не ходила по улице в одиночку. Старинные переулки Хейзена в ночное время были пустынны. Они одновременно пугали и восхищали своей мрачностью. И ночью стелится туман. по духам зла из пещерённым тенями проспекту. Одна из любимых цитат первой жены отца. Маленькая. Я часто слышала её от старших сестёр, но никогда не размышляла над сутью. А сейчас, перепрыгивая тёмные выбоины в старой брусчатке, кутаясь в тонкую рубашку, насквозь промокшую из-за плотного клубящегося по улицам тумана, я поняла, что древняя книжка Наверняка имела в виду таких, как я. Пронизанных злом, пропитанных до самой души, как чёрные ямы пятна, блестящие от дождя дороги, на мне не заживают отметины прошлого. Колённым железом выжженные имена наполняют сны их последние крики. Хейвен, Эмили. Я вдруг споткнулась, поняв, что не помню. А может, и никогда не знала. Имени детектива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 предсказуемый оказался засыпан. Но я знала ещё об одном. Его не нашли ни сёстры, ни рабочие, когда делали ремонт. Его не было на планах. И о нём молчала я. Во время игры я не пользовалась этим ходом, сделая вид, будто его не существует. Но сейчас он был единственным способом попасть внутрь. Неподалёку, буквально в нескольких кварталах, много лет стояла заброшенная домишка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 и вытащить на поверхность. Я провела в этом доме так много времени, но совсем его не помню. «Тук-тук за окном», — тихо пропела Хэйвен. Тихо плачет Навь. «Старый дом, старый дом», — эхом откликнулась я. «Сон ты или явь? Откуда эта песенка? Ты знаешь, из какой-то книги? А ты вспомни сама», — с вызовом ответила Хэйвен. И пропала. Зато я хорошо помнила, где искать тайный ход, ведущий в кардера-холл. В комнате, некогда бывшей гостинной, стоял покосившийся шкаф. За время, что дом был заброшен, без охранных заклятий отца, немногочисленную мебель или вынесли, или сожгли. Но шкаф остался почти нетронутым. Он казался намертво вмонтированным в стену лишь на первый взгляд.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 Пахнуло сырым камнем, а мукрая землёй. Факелы, разумеется, не горели, а магии у меня больше не было, так что пришлось идти на ощупь. Руки дрожали, когда я ощупывала холодные стены, осторожно продвигаясь вперёд. В абсолютной тишине слышалось лишь моё дыхание. Почему я не захватила хотя бы свечу? Дорога заняла около получаса. Приходилось двигаться практически вслепую. Хорошо, что в туннеле не было никаких отвлечений. И жаль, что Хейвена исчезла. Мне бы не помешала компания. Порой казалось, будто из темноты кто-то пристально за мной наблюдает. Воображение живо дорисовывало очертания искривленного монстра, скрытого под тёмным плащом. Иногда я почти наизу слышала его хриплое дыхание, а иногда казалось, что за спиной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 Старое разбитое зеркало, раньше висевшее в папином кабинете, тоже переехало сюда. У нас считалось дурным знаком выбрасывать зеркала, хотя Кристал Мачиха считала суеверия глупостью. Да и корте не была впечатлительной. Скорее оставила как память. Некоторые мебели в доме насчитывалось несколько сотен лет. Я неспешно прошлась по подвалу, рассматривая вещи.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 Приходится прятаться, как крысам в подвале. Вслушиваться в звуки наверху и молиться, чтобы никому из обитателей Кордера Холла не пришло в голову спуститься в подвал. Неожиданно я остановилась. Так резко, словно налетела на невидимую стену. В дальней стене висела настоящая башня из коробок, и не одна. Добрый десяток здоровых картонных ящиков свалили в углу, забыв навсегда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 Я ненавижу их мужей и детей, даже если их ещё нет. За что их ненавидеть? фыркнула вновь появившаяся Хейвен. Маленькие глупенькие девочки, пытающиеся играть в наследниц крутого магического рода. Знаешь, если бы Конрад Кардера дожил, Прекрати, оборвала её Ея. Иначе нас заметят. Хейвен хитро улыбнулась. Идём, и найдём что-нибудь поесть.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 Давн стал светлее. Красное дерево заменили орехом, а тяжёлые тёмные ткани лёгким и светлым текстилем. Получилось довольно мило, хоть и лицемерно. Ничего светлого в хозяевах этого дома нет. На кухне я быстро отыскала хлеб, оставшийся с вечера и немного подсохший, и арахисовую пасту. Сглотнула слюну, намазывая бутерброды и облизав ложку, сунула её обратно в ящик.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 Подумав, я отыскала бумажный пакет и сложила в него немного продуктов: хлеб, сыр, несколько кусков шоколада. Хорошо бы достать воды, но пропажу кувшина точно заметят. С водой придётся что-нибудь придумать. Ко всему прочему, я сунула в пакет ещё и нож, на всякий случай. Пора было уходить. Хантер Аллы на Кристина наверняка скоро поймут, что я сбежала, и наверняка явятся сюда.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 Экономка пришла, но я не слышала, чтобы кто-то входил. Сёстры проснулись. Или их разбудил детектив Рэнсом, и они начнут обыскивать дом до того, как я успею уйти. Неожиданно для себя я разволновалась. Последняя мимолётная встреча с сестрой, которую даже встречей-то назвать было сложно, закончилась обмороком и истерикой. Я не была уверена, что сдержусь, если увижу её так близко. Что? Тичка попалась в клетку. Фыркнула Хейвон с темноте кладовой. Я стиснула зубы. Нельзя с ней говорить. Нельзя себя выдать. Я должна помнить, что Хейвон не слышит никто, кроме меня. Сейчас тебя найдут и навечно отправят в психушку. Ну, как навечно? Лет на пять ты всё равно дольше не проживёшь. Зачем ты пришла сюда, Ким? Ты им не нужна. Они с радостью избавились от тебя. Неужели ты так и не поняла? Как только ты исчезла, твоя средняя сестра вышла замуж за человека, которого якобы ненавидела, а оставшая обзавелась ещё и ребёнком. Что? Не выдержала я и тут же зажала себе рот рукой. Но, к счастью, тот, кто зашёл в кухню, ничего не услышал. Я стояла в темноте среди полок, заставленных банками, коробками и свёртками. молясь, чтобы никому не пришло в голову достать что-то из кладовой. В крошечную щёлочку я рассмотрела Нину, нашу экономку, и без сил опустилась на пол. Нина непременно заглянет в кладовую, просто не может не заглянуть. И тогда для меня всё кончится. Когда глаза привыкли к темноте, я осторожна, чтобы ничего не задеть, заползла в пространство между полками в надежде, что свет из открывшейся двери До да меня не достанет, и Нина не заметит. Её шаги прозвучали совсем близко, и я затаила дыхание. Ох, Эйвен, словно сошла с ума. Сейчас любимые сестрички тебя найдут и накажут. Думаешь, они забыли, что ты с ними делала? Думаешь, Кайла и Кортни не помнят, как ты играла? Как убила меня? Как забрала Кортни в гробу вашего отца? Думаешь, они примут тебя с распростёртыми объятиями? Акими, им совсем не выгодно, чтобы ты вернулась. Помнишь детектива Портера? Ты ведь даже не помнишь, что его убила не ты. Дверь кладовки открылась, но я даже не заметила. Всё моё внимание было приковано к Хейвен. Что такое, Ким? Ты удивлена? Детектива застрелила Кортни Ким, а её муженёк, в которого ты так влюблена, свалил всё на тебя. чтобы его обожаемую лгунью не посадили. Тебе ведь уже всё равно. Убийством больше, убийством меньше. А ты и не знаешь. Эканомка вышла, закрыв дверь, и я выдохнула. Эйвен замолчала, довольная произведённым эффектом. Я действительно не помнила, как убила детектива, зато знала, что он числится в списке моих жертв. Но в нём не числится папа. И знаешь, сколько я просидела в кладовке?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 Алхимик, совершенное стерво, тусовщица и шлюха. Такой она была в моих воспоминаниях. Но так Кайла куда-то исчезла, а вместо неё за столом сидела мама. Мама девочки такой похожей на неё. Девочка с аппетитом уплетала блинчики, а Кайла щедро делилась с ней самыми вкусными ягодами из собственной тарелки. По другую сторону от девочки я увидела мужчину Память услужливо подбросила смутные воспоминания. Кажется, с ним у Кайлы был роман. От него она забеременела. Отдала ребёнка и потеряла возможность ещё родить. Я умела это использовала. Значит, Кайла нашла дочь и вернулась к её отцу. И счастлива, судя по улыбке и беззаботному смеху. Кортни, за два года она прошла путь от ходячего сгустка эмоций, Да, сдержанные и даже холодные леди. Та студентка колледжа магии, которая всем сердцем ненавидела Кардера Холл, наше наследие и память об отце, сама превратилась в его подобие. А ещё она ненавидела Герберта Уолдера и об этом тоже забыла, получив состояние рода. Герберт — друг отца, поверенной семьи, талантливый юрист с мёртвой хваткой и отсутствием принципов. Когда-то я его любила. А потом ненавидела. Зато как он насмешил, вытрепал крошку Тими по голове и считал кем-то вроде домашней зверушки. Зато как смотрел, словно сквозь меня, в любой толпе, нахмурив взглядом корни. Зато, как защищал её, оберегал, прятал от отца и оставлял во тьме старого дома меня. Он любил её. С юности любил так сильно, как вообще может любить человек такого толка. И с тех пор, как Герберт её полюбил, Корт не освободилась от папы. Она, правда, этого совсем не ценила и избежала. И за это я ненавидела её ещё сильнее. От некогда могущественного колдовского рода Кардера остались жалкие крохи: две наследницы, их мужья и дочь. Первые годы жизни проведшие в чужой семье. Достойный конец. А я смотрела и смотрела,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 Ты не могла забеременеть. О чём ты думала? Неужели ты повелась на манипуляцию отца? Неужели прогнулась под его завещание? Перестала быть той Кортни, в которую влюбился Герберт. Потеряла силу и независимость. Я почувствовала, как в висках пульсирует боль. «Кайла!» — раздался её голос из холла. «Подойди. Нельзя было медлить дальше». Бесшумно я выскользнула из кухни в коридор для прислуги, а через него оказалась у лестницы, ведущей в подвал. Кортни была совсем рядом. Я слышала её голос за тонкой стеной. «Что вы сделали?» «Мы расследуем убийство Эдмонда Беллами. И для этого использовали нашу душевно больную сестру? Вы в своём уме?» «Леди Кардера, я вынужден просить». Я не стала слушать дальше.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 Только не приступ. Только не сейчас. Как мило. Наша Кортни беременна. Думаешь, у неё будет мальчик? Ехидно поинтересовалась Хейвен. Нет, тихо простонала я. Нет. Да, Кимми. Да. У Кортни будет мальчик. Хорошенький сынок. Может, она даже назовёт его в честь дальнего предка? Конрад Кардера. Как символично. Она расхохоталась, а я зажала уши. Это никогда не помогало. Хейвен была внутри моей головы. Давай. Иди к ним. Расскажи, в какой они опасности. Посмотрим, поверят ли Корт несумасшедшей сестре. Я с трудом, подавив приступ тошноты, поднялась. Хейвен захлопала в ладоши. Найди острый угол какого-то старого стола, я стиснув зубы, рассекла ладонь. Зеркальная красная кровь закапала на пол, впитываясь в старые доски. Он стоял напротив зеркала, закрытой старой белой тканью, никому не нужной, почти такой же, как коробки с напоминанием обо мне. Большой семейный портрет Кардера. Отец в любимом кресле и тe его дочери. Сдёрнув пыльную ткань, я вздрогнула. Художник мастерски передал взгляд отца: холодный, властный. абсолютно равнодушный. Чем дольше я всматривалась, тем сильнее казалось, что вот-вот его губы изогнутся в привычной жестокой усмешке. Я прикоснулась пальцем к массивной и холодной овальной раме. Когда-то портрет висел в гостиной. Должно быть, после того, как меня заперли в лечебнице, Кортни распорядилась убрать его вместе с другими напоминаниями о жизни с отцом в этом доме. Ссадина на руке ещё саднила.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 Я знаю, как ведёт себя огонь. Понимаю его сущность, душу. Огонь — одна из трёх основ магии нашего мира. Он совсем не хаотичен, он разумен и неумолим. Вскоре он охватит весь подвал, затем перекинется на дом и, если не успеют потушить, уничтожит адское место. Но портрет... Отец позаботился о том, чтобы память о нём не трогало пламя. Портрет останется на погребальном костре рода Кардера, как память о монстрах, населявших этот дом. Не дожидаясь, пока комнату заволочет едким дымом, я сдвинула шкафы и нырнула в темноту подземелья. Со второй попытки, непослушными пальцами я зажгла свечу, и обратный путь занял гораздо меньше времени. Когда я вышла из старого дома, где-то вдали над Кордера Холлом в небо поднимались клубы чёрного дыма. Ожидание самое приятное в игре, произнесла я, впрочем, зная, что никто не услышит. Год назад. Здравствуйте, Ким. Ты помнишь меня? Она сидит в кресле напротив, обняв колени. и смотрит куда-то вниз. Против собственной воли Хантер следит за её взглядом, но ровным счётом ничего не видит. «Моё имя Хантер Дель Вега. Я главный целитель-менталист. Я представлялся тебе уже не один десяток раз, но ты ещё ни разу не отвечала мне. Я надеялся, ответишь сегодня». Кимберли молчит. «Все те месяцы, что он с ней работает... Она напоминает скорее тень человека, нежели цельную личность. Не читая он её досье, подумал бы, что бедняжка получила ментальный удар, как многие пациенты здесь. Но нет. Её личность не уничтожена. Её личность где-то там, и Хантеру просто необходимо до неё докопаться. «Расскажи мне о том, что случилось сегодня в столовой. Ты говорила с другим пациентом. Я видел».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 Она невероятно красивая, белокурая девчонка с весёлыми искорками в глазах. Невозможно было не влюбиться. Сегодня на него смотрит её тень. И голубые глаза, потускневшие от постоянного ментального вмешательства, превратились в серые. "О чём вы говорили?" Он пропал. У неё хриплый, но красивый голос. Хантер хмурится, поймав себя на мысли, что его взгляд прикован к искусаным, но соблазнительным полным губам Ким. Боги. Её лишили магии, но почему ему кажется, что Ким всё ещё обладает пугающей колдовской притягательностью? Он не пропал. Он в тюрьме. Эдмонд инсценировал нападение на свою семью. Убил жену и ребёнка, а затем притворился жертвой ментального удара будучи талантливым менталистом белым и без труда обманул целителей и попал сюда к тебе расскажи о чём вы беседовали мы не беседовали он убил свою семью Хантер игнорирует вопросы и достаёт из ящика стола книгу Как кардера единственное что значится на обложке Он дал тебе это Прежде спокойно, и Ким отшатывается, словно он на неё замахнулся. В бесцветных глазах плещется ужас. «Это почерк твоего отца, так?» «Ким, ты можешь сказать, о чём здесь написано?» «Нет». Едва слышно, шепчет она. «А мне кажется, можешь. Ты набросилась на него после того, как он показал тебе книгу. Почему?» Молчит. С тоской смотрит в окно, и на миг ему становится её жаль. Жалость не входит в планы, и Хантер злится сам на себя. Ей уже не помочь. Её разум повреждён необратимо. Менталисты, работающие с душевно больными, быстро черствеют. Но когда безумец перед тобой уродлив и жалок, просто отбросить эмоции. А когда эта юная девочка — хрупкая, Измученная, совершенно не заслужившая того, что с ней сделали, внутри ворочается что-то человеческое, остатки совести, может. Он ждёт себя, говорит Хантер. За этою дыхание наблюдает Заким, ожидая нового срыва, истерики, ярости. Но вместо этого она криво усмехается. Ожидание самое приятное в игре.